Запах весны сегодня острее обычного, но ветер, забираясь под кардиган в блузку, напоминает о холоде, который несет с собой. А еще вот что вымораживает. Я ушла из дома и куда направляюсь? В школу на итоговую контрольную по геометрии, от которой зависит моя оценка в четверти. Часть меня задаёт резонный вопрос: какого черта? Другой своей частью я знаю, что мне нужно кое-что закончить прямо сейчас. В этом и соль. Я не обязана туда идти. Я это выбираю. Это причина номер три. Единственное, о чем жалею, бредя по дороге к школе, сумка опять стучит по ногам. Пропущенная пробежка. Я привыкла к ранним подъемам, к тому, как тело наливается силой, когда в конце проходишь перекладин. Если становилось особенно трудно, если хотела бросить, представляла, как проходит пять лет, десять, а я все так же живу, там, где живу, хожу каждый день мимо той же школы, вижу один и тот же двор, и одного этого оказывалось достаточно, чтобы бежать, бежать без оглядки. Какое там второе дыхание, Третье открывается. Без этой утренней подготовки я чувствую себя как без дополнительного супергеройского щита, который могла бы выставить перед миром. А еще там мы были вместе. В животе переворачивается тяжелый комок страха. После вчерашнего ты больше не появлялась, не разговаривала со мной в мыслях. Не знаю, как попросить у тебя прощения. Перед школой застываю ненадолго проверить, что я чувствую и ничего не нахожу, кроме заготовленной скуки и легкой тревоги. Это такой параллельный мир, в который проваливается все доброе и хорошее, и выходит с другой стороны не злым, хуже, бесцветным, никаким. Интересно, думаю, как было бы в моей собственной параллельной вселенной. Вместо нее у меня отец, я отличница и все меня любят, даже эти. В любом мире есть свои эти. А с тобой мы там знакомы. Если я там такая, как мне кажется, то нет, незнакома, потому что я бы не спряталась в той комнате и не увидела бы тебя или обратила бы внимание на что-то другое, или мы могли встретиться сотни иных способов, но я хочу сказать, если бы я была другой, в других обстоятельствах, у нас не было бы предпосылок для встречи. Это как закон сохранения энергии. Мы бы разошлись в разные стороны, наверное, так и не узнав о существовании друг друга. Бррр. Даже думать об этом не хочется. Не хочу знать такой мир, в котором я не знаю тебя. Погода окончательно решила испортить сегодняшний день. Стены школы неотличимы от цвета неба. Первые капли серого дождя холодом бьют по макушке, словно наказывая за забывчивость. Зон так и остался дома. Я выхожу на крыльцо с обреченностью рыцаря, вступающего под сень замка, в подвалах которого наверняка пытают тех, чью участь вскоре придется разделить. Но ничего не поделать. Долг честь. Поднимаюсь на второй этаж, дёргаю за ручку по привычке. Класс точно закрыт, но дверь поддаётся, и я вхожу и сажусь за свою парту. Одна. Когда думаю о контрольной, не испытываю страха, хотя ещё пару дней назад одно слово контрольная гремело в ушах громом. Это всё не здесь, не сейчас, не про меня. Кладу на край парты учебник и тетрадь, хотя и велят убрать позже. Все события утра накатываются на меня разом. Сейчас важно задержаться на чем то существенном, значительном. Контрольная самое то. Но мысли о ней не идут в голову, не волнуют даже. Поэтому разрешаю себе исключение. Достаю свою мысленную книжечку, посмотреть на тебя. Сумку пристыковываю на колени, чтобы успеть сунуть блокнот обратно, если что. Тетрадь сразу раскрывается на карточке. Я успела полюбить эту твою фотографию больше всех остальных. Наверное, потому что знаю, На ней ты всегда со мной и смотришь на меня так словно и вправду рядом. Помню каждую черту наизусть, но все равно всматриваюсь, словно только твое изображение и может удержать меня от падения со стула в бездну. Пожалуйста, прости меня. Я не то имела в виду. Мне хочется ныть, как в детстве болит, болит, не понимаю где. И тогда она обнимала меня, мяла мой животик пальцами, и одного ее сосредоточенного взгляда Было довольно, чтобы я успокоилась, зная, когда боль придет, рядом будет кто-то, кто знает, что делать. В том, что боль придет, я не сомневалась. Я уже тогда знала жизнь это ожидание боли в самых неожиданных местах. Было бы здорово, если бы просто живот болел, но отголоски боли доносятся откуда-то глубже кишок. Больше всего похоже на то, когда тошнит, но никак не вырвет. И тогда я смотрю на тебя и думаю о космонавтах на центрифуге. О перегрузках, о смерти твоей планеты, родных и обо всем таком, что ты пережила, но вот стоишь, улыбаешься левым краешком губ и смотришь на меня, как бы говоря: "Ты выдержишь, я выдержу". Карточка взмывает воздух, и на мгновение мне кажется, сейчас весь мир вокруг сожмется подобно скомканному бумажному листу и развернется в другой плоскости, откуда ты шагнешь мне навстречу. Опять замечталась. Вот дура забыла, где нахожусь, забыла главную заповедь отрасти себе глаза на затылке. Что это тут у нас? Отдай. О том, что вырывать мои вещи, попавшие в руки этих бесполезно, я тоже забыла. Только не тебя, только не ты. Сумка скатывается с коленев в проход, когда я вскакиваю и тут же от толчка в грудь падаю назад. Уродина придерживает меня на стуле острым локтем. Зацени, по кому же раба сохнет, визжит тварь фальцетом. А на лес бы я всегда знала, еще бы пацаны к ней на пушечный выстрел не подойдут. Дай позырить. Сучка услужливо придерживает меня, навалившись всем телом, пока уродыно вертит фотографию. Так это же это, как его, сериал. Мой брателло по нему задротит она коверкает название, которое во рту уродины и так превращается в дерьмо. Жарабасина задрот. Сфоткаю фоткой вот так, да, вот с таким ракурсом новый мем запилим. Я трепыхаюсь под телом сучки, бессильно сопя и чувствую, как из-под рук ужас уезжает моя мысленная книжечка, мои вопросы к Викторине, мои мысли о тебе. Нет, вырывается у меня. Это что, признание в любви? Походу дневник фотой. Не, лучше видео. Уродлиная сучка жонглирует мысленной книжечкой, зачитывает вопросы к викториной на камеру твари, ржут, делая вид, что целуют твое изображение. А ты так улыбаешься, краешком губ и совсем не меняешься, хотя должна была исчезнуть от одного прикосновения, одного взгляда кого-то из этих. Взрыв смеха оглушает меня, а потом все снова размывается в глазах. На миг пропадает в яркой красной вспышке. Я обмикаю на стуле под телом сучки. Это конец. Будь сильной, арабелла. Твой голос, илечей, тянется ко мне словно из глубины колодца, из пропасти, на краешке которой я держусь кончиком одного пальца. В яркой красной вспышке разрастается сила, которые я не могу больше удерживать. Я встаю так резко, что с меня падают не только сучка, парта и стулы разлетаются в стороны, моя сумка скользит аж к двери. Эти отпрыгивают от меня как дети от подорванной ими же петарды и замирают, не зная, чего им ждать. И я тоже не знаю. Я удивлена и напугана, ведь я выше этих каждый из них, чего раньше не замечала, потому что как бы всегда немного прижималась перед ними подстраивалась под их уровень, откуда им удобнее было меня бить. Никакая я не жерабасин, я большая, больше их всех, а зачем-то пыталась быть маленькой. я тяжело дышу, не зная, что делать с со сознанием новообретенной силы. Потом вижу краешек фотографии в руках твари и делаю шаг. Всего один, но огромный. Кажется, перешагнула полкласса. Лицо твари на секунду становится круглым, вся она превращается в о. А затем по её рыбьей морде проходит судорога. Сначала кажется, она вот-вот заплачет, но нет. Это улыбка такая, как в кривом зеркале. Опа. И под это опа оп в руках твари с треском распадается на части твое лицо. "Нет!" кричу я, "нет!" реву и толкаю эту со всей силы. Она врезается в учительский стол и тетрадки для контрольных, которые мы, заходя в класс, должны по очереди брать со стола, распадаются в затейливом пасьянсе. Тварь наступает на них, поскальзывается и выдыхает свое о на полу, как сдувающийся воздушный шарик. Я прыгаю вперед, пытаясь выхватить карточку. В ответ мне в лицо летят клочки, кружась медленно, словно звезды. Одна из них твоя улыбка. На меня обрушивается самый настоящий звездопад из бумаги. Мои мысли и мечты, разорванные в клочья. Уродина и сучка прыгают вокруг меня, визжа, перекрывая вопли твари. Она меня ударила. Видели? Видели? Я нелепо размахиваю руками, пытаясь отодвинуть звездопад своих навсегда потерянных мыслей. Я хочу только добраться до них, схватить и рвать руками, рвать так же, как они порвали мои мечты. Эти скачут вокруг меня. Их смех напоминает скрип качелей, их лица оскалы монстров. Я пытаюсь дотянуться, сорвать с них маски, но не могу. Не могу. Что здесь происходит? Раскат грома прокатывается по улице и по классу одновременно. Занавески поднимаются в реверансе навстречу нашей математичке. Что вы устроили? В глазах этих животный восторг сменяется страхом стада, которое ведут на убой. Они жмутся к друг к другу и блеют что-то в свое оправдание, ты в меня накрашенными копытами. Но только когда Анна Михайловна поворачивается ко мне, еще ничего не сказав, я решаю, что с меня хватит. Меня подбрасывает в воздух невидимая сила, энергия моего взрыва разметала порванные кусочки тетради. Я скольжу по ним, запинаюсь обо что-то, сумка. Хватаю выбегаю из класса, краем сознания замечая мелькающие стены и ступеньки. Выскакиваю из школы и бегу, бегу.